Глава 26 шестая. Диана. Южная граница. Замок Харса. Пара дней в пути, одноночно по стоялом дворе в мирном городке, расположенном на границе с южными землями, и вот мы в столице. Добравшись до ломки, мы наняли экипаж. Большую часть пути я провела в дреме. Слишком много событий за последнее время свалилось на мою голову, не давая ни минуты на передышку. Я всегда оставалась настороже, опасаясь нападения тех, кто так жаждал моей смерти. Рядом с Тейлором я же чувствовала себя в безопасности и могла позволить себе расслабиться. К тому же сон избавлял меня от необходимости отвечать на его вопросы и плавиться под взглядом карих глаз. Мне нужно было немного времени, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Айша оказалась права, король подоспел ко мне на помощь. Но я не в силах сделать то, что ей необходимо. Моё влияние не столь сильно на его величество. К тому же я всё ещё слишком мало знаю разгорающейся в королевстве войне. Мне ещё предстоит выбрать, чью сторону принять в этой междоусобице. Тейлор. Королева приветствует своего сына коротким кивком. Её взгляд устремляется в мою сторону. Под ним мне хочется провалиться сквозь землю, но я лишь учтиво кланяюсь и приподнимаю подбородок выше. Этот поступок был неуместен. Твой порыв... Снова этот взгляд, полный презрения и негодования. «Ваше Величество, королева-мать!» Вместо поклона целует ее руку, вешанную тяжелыми кольцами. «Хвала, стихия, и дома!» Королева лишь хмурится в ответ. Она не разделяет настроение своего сына. Что же, однако пришла пора смириться с тем, что птенчик выпал из гнезда. «Да и Родиана...» Этот голос я узнала бы даже спустя несколько десятков лет. Мой убийца и спаситель в одном лице. С возвращением! Рада вас видеть, Дейсон. Снова легкий кивок и фальшивая улыбка на губах. Замок Харса, хитросплетение, интриг. Здесь никому нельзя доверять. Как ваша супруга? У вас скоро будет наследник? В Ашоре принято задавать вопросы, которые на самом деле никого не интересуют. Таковы нормы общения. Но меня на самом деле заботила судьба Марианы, спасшей мне жизнь. Я в долгу перед этой девушкой. При первой же возможности я отправлюсь навестить ее». «На все воля стихий, да и радиана, если они решат вознаградить меня за добрые деяния мои и подарят сына, я не поскуплюсь на щедрое подношение», – ответил брат короля, обнажив белые зубы. «Добрые, как же. Да и на щедрое подношение, уплаченное из наследства осиротевшей супруги, грех не поскупиться». «На все воля стихий», – повторила я, пытаясь отыскать глазами в толпе зевак знакомую широкоплечью фигуру. Когда мне наконец-то это удалось, король уже почти скрылся под высокой аркой, венчающей парадный вход в замок. Рядом с ним шла королева Кайра, а позади под руку со своим отцом семенила Луиза Сейнер в пышном розовом платье со струящимся длинным шлейфом. «Девушка явно решила сегодня принарядиться и выглядела прекрасно, чего не скажешь обо мне». Сейчас я больше походила на измотанную тяжёлым трудом пустышку, нежели на одарённую, представленную ко двору». Горячая ванна, массаж с ароматным маслом и крепкий сон сделали своё дело. К почувствовала себя гораздо лучше. За столом собрались все члены королевской семьи. Дейсон с молчаливой супругой, Амалия, Кайра с каменным лицом и его величество короля Шора. «Как вам, Дракворда и радиана? Первая нарушила молчание королева. Мрачный одинокий замок, который легулярно атакуют птицы, пожала плечами я. Но тем не менее он по-своему прекрасен. Амалия усмехнулась. «Вы во всем стараетесь видеть хорошую сторону, не так ли?» И она сторожилась. Колкий вопрос, за которым было что-то гораздо больше, чем просто любопытство. «В трудные минуты это помогает мне», ответила я, возвращаясь к трапезе. «Наверное, вы этим и спасались эти годы, Дейра?» – подхватила мать короля. Она словно коршун ждала удобного случая, чтобы перейти в наступление. «Жить в заперти под одной крышей с сумасшедшими родителями, презирающими короля?» «Это ужасно!» Она изобразила на лице сочувствие и жалость, но я под этой маской отчетливо видела хитрость, коварство и расчет. Волостихием они с милостью велись над вами, Диана, и даровали новую жизнь – Добавила Амалия, подарив мне натянутую улыбку. От этой девушки так и сквозило холодом. «Вала стихиям», – прошептала я в ответ и украдкой взглянула на короля. Тейлор отложил приборы в сторону. Казалось, все это время наш разговор его вовсе не интересовал. Он посмотрел на меня, и на душе стало теплее. Я не одна в этом мире. Здесь есть тот, кто сможет меня защитить. Дейра радиана Из его уст это прозвучало слишком чопорно и официально. «Ее Величество Королева Мать успела сегодня рассказать мне о вашей нелегкой судьбе. Я польчен тем, что вы не поддались на провокацию членов вашей семьи, но...» Это «но» прозвучало, как гром среди ясного неба. Я сжала кулаки и попыталась отыскать во взгляде мужчины то тепло, что так явственно ощущала еще совсем недавно. Ничего. Лишь холодное пламя, от которого по коже проходила дрожь. Я не могу этого так оставить. Напряжение нарастало, руки предательски задрожали. Амали украдкой наблюдала за происходящим, делая вид, что ее это вовсе не интересует. Кайра же в нетерпении ожидала, когда король озвучит свой вердикт, который ей наверняка был уже известен. «Ваши родители будут наказаны по всей строгости закона королевства Шор. Они будут лишены имущества, титулов, если таковые имеются и... Но, Ваше Величество...» Голос дрогнул под осуждающими взглядами присутствующих. «Перебивать короля непозволительно, а не не...» «Дейра, Диана!» Его резкий голос и стальной взгляд заставили меня замолчать. «Я даровал им жизнь, разве этого мало?» Тяжелая ладонь легла на стол, и несколько капель янтарной жидкости из кубка, наполненного до краев, выплеснула наружу «Выпадим шанс отнять мое, они бы непременно им воспользовались!» Король поднялся со своего места и направился прочь из столовой. Волна одиночества и беспомощности вновь окатила меня с ног до головы. «Ваше воспитание оставляет желать лучшего, Диана», – покачала головой Кайра. «Неслыханная дерзость перечить королю. Я попрошу Терезу возобновить с вами уроки. Они вам все еще необходимы». «Необходимы? Как же? Это вам, Ваше Величество, необходима пара глаз, которая неустанно будет следить за мной». Что же, видимо, в Ашуре такова моя судьба – менять одну темницу на другую. Пора с этим что-то делать. Столица Вайлхарг представляла собой хитросплетение улочек. Трехэтажные дома тянулись по обе стороны от нас. Высокие статные, с балкончиками, утопающими в цветах. Красные черепичные крыши, начищенные до блеска, сверкали в лучах солнца. Жилища одаренных были поистине роскошными. В переулках витал аромат свежеиспеченных чесночных булочек, который заставлял мой желудок сворачиваться в тугой узел. За завтраком я не смогла и крошки запихать в себя. При мысли о еде мне начинало мутить. Сейчас я думала совершенно о другом. Кайра, Амалия и Тереза шли следом за мной. Я всем своим нутром ощущала на себе их требовательные нетерпеливые взгляды. Чуть поодаль держалось несколько вооруженных людей, задача которых была охранять членов династии Хейлиш и заодно меня. Мы вышли на небольшую площадь, и люди спешно кланялись королеве и шли дальше по своим делам. Я осмотрелась, все те же домики и несколько улочек, уходящие в разные стороны столицы. «Кажется, сюда», – кивнула яна, уходящую вдаль витиеватую каменную дорожку, которая была уже остальных. Сегодня на рассвете, как только взошло солнце, Кайра велела мне явиться к себе. Вчерашний разговор не прошел бесследно. От меня требовалось немедленно отвезти королеву к тому дому, где я провела свое детство для приведения в силу приговора. Уже полчаса я бродила по городу, пытаясь выбрать то жилище, которое отныне больше не будет принадлежать его хозяевам. Сердце обливалось кровью при мысли о том, что из-за меня ни в чем не повинны люди останутся без крыши над головой. Но выбора у меня не было. За ложь я могла поплатиться всем. Жизнью, своим нынешним положением и расположением короля – Хотя в последнем я отныне была не уверена. Тейлор вёл себя отстранённо, старался избегать меня. А по замку тем временем бродили множили слухи о том, что в скором времени он женится. Улица уходила вниз, огибая глубокий пруд. Дома здесь были скромнее и ниже. Всё чаще встречались люди в скромных одеяниях. Из-за заборов доносились звуки, и домашним рогатым скотом. Вдалеке я заприметила один из домов – одинокая лочуга на окраине поселения. За этим жилищем простирались паханные поля, подготовленные к посеву пшеницы. Окна были заколочены досками, маленький двор порос бурьяном. Всё говорило о том, что хозяева давно покинули своё жилище. «Там», – кивнула я в сторону заброшенного дома. «По крайней мере, если я права в том, что здесь давно никто не живёт, от моих слов и поступков никто не пострадает. Его Величество конфискует имущество и, не найдя его обладатели забудет о моём происхождении раз и навсегда». Амалия поморщилась, глядя на лачугу, свою жизнь в которой она не могла и представить. «Обыскать!» – приказала мужчинам Кайра, и, скрестив руки на груди, принялась ждать. Я молча наблюдала, как стражники, обнажив острые лезвия, ворвались внутрь маленького домика. Минута, две, три ни звука не доносилось из-за деревянных стен. Я уже начала беспокоиться. «Нет, не за этих варваров, служащих династией Хейлиш» за то, что что-то могло пойти не по плану. Мои опасения вскоре подтвердились. Из жилища раздался истошный крик. Я хотела было броситься туда, но крепкая рука Терезы остановила меня, ухватив за запястье. «Вы сделаете только хуже, Дейра», сказала она, не разжимая пальцев. Из домика волоком вытащили женщину. На вид ей было не больше сорока лет. Русые волосы стянуты на затылке в тугой узел. Палые щеки под глазами залегли темные круги. Следом за ней на улицу вывели двоих детей. Девочка лет 12 с бледным лицом и худеньким тельцем. Сквозь серую рубаху, которая была ей мала, выпирали ребра. Мальчику не больше пяти. Его испуганный взгляд небесно-голубых глаз блуждал по непрошенным гостям. Кудрявые золотистые волосы были взъерошены. — Что вы делаете? Она срывается на крик и пытается вырваться из рук мужчин. — Ваше Величество! — воскликнула она и рухнула на колени перед королевой. Кайра смирила женщину презрительным взглядом и махнула рукой в сторону пустующего жилища. «Сожгите его!» Стража незамедлительно приступила к исполнению приказа. «Ваше Величество!» – повторила снова несчастная, потянувшись по долу черного платья королевы. «В чем наша вина? Этот дом – единственное, что осталось у нашей семьи. Мой муж был тяжело болен, и он…» Она запнулась. «Папа умер!» – крикнул мальчик, теребя пухлыми пальцами кудрявый локон. «Мы выживаем, как можем», – продолжила женщина. «Но нам не под силу платить налоги, мне нечем кормить детей». Слезы градом покатились по ее бледным щекам. «А теперь вы отнимаете у нас и крышу над головой». Эра отступила, прикосновения нищенки к юбкам и самых дорогих тканей ей были неприятны. «Приказом короля вы отныне лишаетесь имени и всего имущества за то, что несколько лет укрывали в этом доме Дейру Диану» отказывались склонить голову перед его величеством и поддерживали Айшу Вуд. Отчеканила Амалия. В ее холодном взгляде не промелькнуло ни тени сочувствия или жалости. «Что вы! Я и мои дети всегда были верны королю, ваше величество! Молю вас, жальтесь! Я впервые вижу эту девушку!» взмолилась она, указав на меня. «Приказы короля не обсуждаются!» Резко ответила Кайра. Дом вспыхнул моментально. Наверняка для такого случая Тейлор подписал указ, в котором разрешал разовое использование магии огня своим подданным. Сухое дерево горело, обугливалось, а в небо поднимался черный столб дыма. Я наблюдала за происходящим, едва сдерживая слезы. Помочь этой семье я была не в силах, по крайней мере сейчас. Внутри меня рос множился ком, состоящий из злости и ненависти к тем, кто стоял у власти. Ими правила жажда наживы, а не желание сделать жизнь в королевстве лучше. Все те, кто жил за стеной замка, для них были лишь рабочей силой, расходным материалом. «Да и Родиана!» – окликнула меня Тереза. «Нам пора возвращаться!» Я в последний раз взглянула на то, что осталось от дома. Рядом с грудой обломков сидела женщина, оплакивая своё жилище. Мальчишка топтался подле неё, сжимая в одной руке обуглившуюся деревяшку. Девочка же провожала меня взглядом. Это были не глаза ребёнка. Она смотрела по-взрослому, осуждающе. Будто знала, что больше, чем все здесь присутствующие. «Простите», – прошептала я одними губами. Глаза застилала пелена, сердце сжималось от чужой боли. Даже по возвращении в замок я снова и снова возвращалась тот миг, когда разрушила сразу три жизни, дабы уберечь свою. Я опустила за туалетный столик и достала из небольшого ящика пергамент и перо, который привезла с собой из Дракфорда и предусмотрительно припрятала. Большинство женщин на Шора не владели чтением и письмом, поэтому приходилось действовать крайне осторожно. Из-за меня пострадали ни в чем не повинные люди, дети. На рассвете в столице сожгли их дом. Мне некому обратиться за помощью. Правящая династия деспотична, преследует лишь свои интересы, использует магию для наказания тех, кто покорно склонил пред ней головы. Заклинаю, помоги, и я постараюсь помочь тебе. Диана. Я аккуратно свернула листок и сунула под длинный рукав. Оставалось найти того, кто сможет помочь мне передать послание».